Глава 44. Секретарь в приёмной горе сильно удивилась, увидев меня, и заявила, что Николая Павловича сейчас нет на месте. «В таком случае, я надеюсь, Анна Георгиевна мне сможет помочь». «Она немного занята, Ян Кириллович», — неуверенно сказала секретарь. Но «Ну, это понятно. Наверняка Анна попросила не тревожить её сейчас, учитывая её состояние». «У меня срочное дело, не терпящее отлагательств», — вежливо с нажимом пояснил я. «Минуточку, я оповещу ее о вашем приходе». Секретарша потянулась к трубке телефона, но я уже направился в кабинет Анны, на ходу бросив. Не стоит утруждаться. На фоне панорамного окна одинокая фигура казалась хрупкой и тонкой. Похоже, Анна полностью абстрагировалась от внешнего мира. Она продолжала смотреть на город, обняв себя руками, не отреагировала на звук, когда закрыла за собой дверь, и даже не обернулась, когда подошел почти вплотную и встал за ее спиной. Она вздрогнула, когда мои руки легли на ее плечи, повела ими, сбрасывая их, и, стараясь избежать со мной малейшего контакта, сделала шаг в бок вдоль окна, а затем, с опущенной головой, прошла к столу и села в кресло. Она обижена и подавлена, Ее отрешенность и спокойствие очень пугают. Впервые в жизни я был бы не прочь столкнуться с женской истерикой, проявление каких-либо эмоций, лучше равнодушия, которое сейчас наблюдаю. Давай поговорим, Анна! Она твердо встречает мой взгляд, и на ее лице появляется улыбка, от которой все холодеет внутри. Я тебя слушаю, Ян. Надменным кивком позволяет мне начать разговор. «Однозначно, лучше бы она истерила. Тогда я мог бы себе позволить подойти, обнять, стереть слезы с ее лица. А сейчас, глядя на нее, такую холодную и неприступную, впервые не знал, как правильно поступить, с чего начать разговор. И мне вдруг стало страшно. Страшно, что не достучусь до нее. Давай без всякой вступительной речи просто скажи, что тебя задело». На ее лице что-то промелькнуло. Она моргнула несколько раз и недоуменно уставилась на меня. Лучше уж так, чем смотреть на нее равнодушную и огороженную от меня непробиваемой стеной. «Ян, ты под идиота сейчас косишь? Или действительно не понимаешь, как жестоко поступаешь со мной?» Я прощу ей все. Ее надменный взгляд, насмешку в голосе, даже идиота ей прощу. И, пожалуй, всегда и все ей буду прощать и позволять. Лишь бы никогда не видеть Анну, такой далекой и холодной. «Ты имеешь в виду девушку, с которой сегодня меня видела?» Не спускаясь с меня своего пронзительного взгляда, медленно кивнула. «И не только девушку». «Хорошо, тогда давай по порядку. Это моя сестра, Ксюша. Я вас непременно сегодня познакомлю. Хочешь? Мы устроим семейный ужин. Предлагаю прямо сейчас поехать ко мне, и я лично приготовлю для нас ужин». «Хотя полноценного семейного вечера у нас, к сожалению, не получится, мои родители отсутствуют, но и с ними я тебя познакомлю сразу, как только они вернутся из санатория». Анна несколько секунд всматривалась в мое лицо, обдумывая услышанное. «Твоя сестра?» — наконец тихо спросила она. «Ага, такая молоденькая. Поздний ребенок, мама ее в 42 родила». Она опускает взгляд на свои сплетенные руки и усердно начинает терзать белыми зубками пухлую и нежную губу. Зря она это делает. Мне так трудно сосредоточиться на каких-либо дискуссиях, когда она рядом. Ты сейчас пришел, произносит она, не глядя на меня. И как ни в чем не бывало говоришь, что хочешь познакомиться со своей семьей. В очередной раз. Усыпляешь мою бдительность, заставляешь надеяться на совместное будущее, поднимает растерянный взгляд, в котором вижу недоверие и какую-то обреченность. Но твои поступки, Ян, говорят совсем о другом. Я чувствую облегчение, потому что Анна готова к разговору, и это меня очень радует. Возможно, я иногда поступаю неправильно, но это не специально, Анна. Просто я долгие годы привык быть сам по себе. Давно не вступал в продолжительные и серьезные отношения, поэтому очень надеюсь, что у тебя хватит терпения указать на мои промахи. И если ты тоже хочешь быть со мной так же сильно, как и я, то уверен, у нас с тобой все получится. Анна с надеждой смотрит на меня, одновременно колеблется, будто хочет что-то сказать, но все равно молчит. Просто дай нам шанс. Тихо, но твердо говорю. Ни на секунду не отпуская ее взгляд. Ты ушел в воскресенье утром, не попрощавшись и без каких-либо объяснений. Я проснулась, а тебя рядом нет. Я была в растерянности, и это очень неприятно, Ян. Мы заснули под утро, и я просто не хотел тебя будить, к тому же позвонил и предупредил, что свяжусь с тобой позже. Ты сказал, что позвонишь, как только вернешься из Дубая. А сегодня я случайно узнала, что ты вернулся еще вчера. «Как думаешь? О чем я подумала?» «Что я был занят?» «Придуриваешься?» «Ни в коем случае, Анна». «Ян, мне не нужно звонить и отчитываться о каждом шаге, но ты исчез на четыре дня. Исчез после ночи, проведенной вместе. Каково мне было? Ты ни разу не задумывался об этом. Неужели нельзя было хотя бы одно сообщение в день присылать? Просто спросить, как у меня дела?» «Извини, Анна». «У меня эта неделя выдалась очень тяжелой. Я все прекрасно понимаю, я, но...» «Ничего ты не понимаешь, милая. Когда тебя будет звонок и оповещает о том, что на твоей площадке погиб человек во время строительных работ, который оставил после себя беременную жену с двухлетним сыном на руках, в тот момент ты чувствуешь ответственность за их судьбу и огромную вину. И да, ты экстренно мчишься для выяснения всех обстоятельств, и временно забываешь о женщине, которую недавно любил всю ночь. Она бледнеет, услышав мои слова, подносит ладонь к рту, прикрывая его, и моргает часто-часто, будто пытается остановить слезы. Мои слова звучат жестоко, знаю, но мне тоже неприятно, что ты сделала поспешные выводы, Анна. Я надеялся, что предельно ясно дал понять, что у меня серьезные намерения насчет тебя, но, видимо, не до конца завоевал твое доверие. И я это понимаю, учитывая, как мы расстались с тобой два года назад. Но прошлое должно остаться в прошлом, и если мы хотим быть вместе, то оба должны приложить к этому усилия и в первую очередь доверять друг другу. По-другому у нас не получится, Анна. Ты со мной согласна? Да, тихо произносит. Вот и хорошо. А со своей стороны постараюсь делиться с тобой всеми своими проблемами и переживаниями, чтобы избежать в дальнейшем подобных ситуаций или недопониманий. Я не хочу тебя принуждать к чему-либо. Ты сам должен этого хотеть, Ян. А кто сказал, что я не хочу? Я готов, Анна. Вопрос в том, готова ли ты.